Городимир Вышегор остановил коня, его силы изрядно истощились. Каждый час и всякую минуту он не давал пыли выявить их местоположение. Войско двигалось без шума. Скакуны сильно устали, так же, как и люди. Но приказ княжича ясен — первыми прийти на утес и занять оборону. А уж Градимир там сам обеспечит появление бхазар. «Лишь бы все получилось», — вытерев пот, подумал он. Туман все так же укрывал реку и большую часть Лугородского округа. Тот, кто его наслал, — очень сильный мах или волшебник. С подобной мощью Иван давненько уже не сталкивался. Однако сейчас главная задача — сокрыть передвижение славянских сил от неприятеля. И этим он, собственно говоря, и занимается» подскакал Тысяцкий Еремей, хитрый. — К утру будем на утесе! — выкрикнул он. — И как же тебе, друже, удается удерживать пыль на земле? — С трудом, — устало ответил Вышегор. А для тебя, Еремей, есть работенка. С востока опять приближается отряд Пхазар. — Это уже четвертый за последние дни, — ответил хитрый. — Видать, слович все-таки выгонит на нас зверя. Вышегор покачал головой. Ох уж этот ретивый вояка, ведь не зря же его прозвали хитрым. Каждый раз он выезжал по наводке мага в поле со своим летучим отрядом и каждый раз не оставлял бхазарам шанса уцелеть. Без сомнения, это сильно бесило Бурунхана, раз был направлен уже четвертый разъезд, потеряв до этого все остальные. Воины летучего отряда были из числа прибывших с дальнего оплота, и, перебив захватчиков, они не гнушались обыском, что изрядно обогащало и давало магу надежду на то, что хан подозревает своих воинов в дезертирстве, не предполагая о готовившейся для него засаде. Кстати, сейчас княжич всячески Буруну в этом разобеждал, Наводя шорох севернее и делая там как можно больше шума, чтобы бхазары думали, будто севернее орудует огромная рать, и спокойно двигались вдоль реки в нужном славянном направлении. Итак, сегодня Еремей опять пополнил свои карманы, а хан останется без разведсведений с западного направления. Наступил момент сообщить Градимиру, где и когда подойдет Бурун к переправе. Засим он закрыл глаза да сфокусировался на месте положения Словича. Меж тем телеги с копьеносцами продолжали двигаться дальше, туда, где раскинулся одинокий утес, перекинувшийся через древнюю реку, словно стоящий на берегах ноги гигантского великана. В шатер вошел смотритель гонцов и передал княжечу депешу о тактании, взломав печать, Градимир зачитал вслух. Владыка Юга, битва на лугу закончилась, не начавшись. Пхазары бежали на своих жеребцах. Сейчас они должны уже подходить туда, куда нужно. Твое задание будет выполнено полностью, и мы прибудем в обозначенный тобою срок. Дерево укрыло нас своей кроной. Его падшие листва отливает золотом тяжким. Корни его верстовые, глубоки и слабы. Хочу его. Хитра, однако, фурия, хмыкнул Буша. Про дерево я понял. Росток прислал войско или пришлет. А вот про листву и корни чё не понимаю. Она хочет мчаться в погоню, оставив пехоту догонять, начал пояснять Градимир. Золото — это рабы, которых продадут за этот металл. Корни — их численность, пятьдесят тысяч, либо чуть более по количеству метров, а глубокие и слабы, и это то, что наши земляки действительно немощны и тормозят пхазар, что сделает наш удар именно таким, каким мы его задумали, внезапным и решительным. Градимир встал, командиры последовали его примеру. Время настало, ночью выдвигаемся к утесу. Актани, отпишите разрешение выступать стремительным маршем. В Вдогонку пхазарам, а пока всем спать. «Княжич, но Вашегор еще не сообщил, что захватчики на подходе», а беспокойно спросил молчун, и словно только его и ждали, появилось видение мага. «Пора», — сказал Иван Вашегор. «Ну», — усмехнулся Градимир, — «я же говорил». День выдался на удивление солнечным. Лишь на юге у реки без названия бушевала гроза. Градимир глубоко вздохнул прохладный зимний воздух, глядя вдаль. Ему не спалось, и, решив освежиться, он вышел за пределы лагеря, остановившись на холме, где дозорные первого отряда зорко всматривались в зеленую даль. Юх, Он не предполагал, что окажется тут в нынешнем статусе владыки. Он не знал, что подобную огромную ответственность за судьбу народа придется нести на своих плечах так скоро. Но чему быть, того не миновать. И сейчас главная задача – вызволить славян из плена. Что касается западного направления, волебор жив, и его поход за разлом говорит о самостоятельности в разрешении кризиса с ариями. К тому же брат призвал лишь десятую часть того, что способны выставить на битву западные округа. Градимиру же после войны предстоит поднять юг с колен, построить дороги, школы, защитные стены на всех слободках и городках. Но главное, нужно усмирить Пхазар. Кроме как похода на Туман-Сарай предложение от командиров не поступало. Его же личный план был несколько иного содержания и с более глобальными задачами. Но как это осуществить? Основные силы юга сейчас сражаются с самой страшной угрозой, которую их подготовили гиперборейцы многие сотни лет. Да и сами великаны чем-то другим заняты и не могут явиться на подмогу. А плод дальний все еще бунтует и не желает прибыть под знамена Градимира. А стало быть, прежде чем входить на земли кочевников, Предстоит задача объединения юга под единочалием, под его княжем руководством. Да, это еще та задачка. Если по каким-то причинам сие не удастся, то разобщенный юг не сможет прийти на помощь сарматам в случае поражения при Аркаиме. А если лемуров не остановить в Сарматии и дать закрепиться, то все центральные земли окажутся под ударом. Да и Южный тоже. Некоторые из высших командующих предложили отвести Южный полк к Яику и, крепко удерживая позиции на другом берегу, направить Лемуров в бескрайней степи в земли скифов. Этот план Градимир отмел сразу не пристало славянам наблюдать за истреблением других народов, ведь человек в любой ситуации должен оставаться человеком. А подобные мысли и действия нисколько не будут отличать нас от темных. Но как же поступить? Нужно поспешать, не торопясь, напутствовал его отец во время тренировок на мечах. Один умелый воин может победить десять действующих разрозненно. Да, это именно то, что сейчас ему и нужно. Остается еще один и немаловажный вопрос. Где разместить свою резиденцию? И тут внезапно его осенило. Градимир, широко улыбаясь, развернулся и пошел назад в шатер, чтобы успеть отдохнуть перед дальним ночным переходом. Вскоре южные поля станут форпостом просторных земель Даарии. На это есть как минимум один год. Именно столько, согласно древним свиткам, нужно времени королеве лемуров, чтобы вырастить новую, более мощную армию чем ту, с которой столкнулись славяне. К этому времени, и он полностью в этом убежден, юг будет готов отрезать захватчиков от подкреплений, идущих через каменный рубеж, тем самым лишив лимуров шанса победить. Возможно, и Градимир всем сердцем в это верил, отец все же вернется и вновь возглавит славян в битве, супротив лютого врага принеся тем самым мир и процветание, коих желали все без исключения народы Дарии.